Глава 11. Дракона роги. К счастью, по приезду все мысли Тай сосредоточились на переговорах с драконарогами, и она не стала выпытывать у Кавы, что же та забыла на субастральном уровне. За станцией начинался огромный разноцветный луг. Солнце только-только взошло, озарив землю нежно-розовым светом. Среди кустих зарослей ярко-зелёной травы Густо алели нежные чашечки маков, возле них робко выглядывали редкие сухие колоски пшеницы, кое-где поднимались стрелки розового ассота, попадались островки мелких ромашек. Каба втянула носом свежий утренний воздух. Аромат цветов переплетался с медовым запахом трав, чебреца и мятлика. Спокойствие лугового края едва нарушалось деловитым жужжанием пчёл, да ленивым стрекотом кузнечиков. На чашечках цветов то и дело порхали пёстрые крылья бабочек. Присмотревшись, девушка разглядела среди весёлой стайки чертика, своего синекрылого духа-посланника. По-видимому, теперь он всегда был где-то рядом, чтобы в случае чего хозяйка могла призвать его для поручения. Некоторое время ковы и тай стояли молча, не в силах сделать первый шаг. Их взгляд невольно устремлялся вдаль. туда, где простиралась узкая полоса тёмного леса, и выступали за ней из серых облаков острые вершины скал. Чистокол далёких каменных пиков как-то грубо и неестественно контрастировал с безметежностью лугового разнотравья. Скалистая опушка выдохнула тайну. Вон там, за драконьим лугом, находится страна дракона рогов. В древние времена это место называлось Хвостарожья пуща, но они не любят это название. Чудно здесь, правда? Кава рассеянно кивнула. Она пристально вглядывалась в черноту скал, надеясь первой заметить притаившихся дракона рогов или хотя бы распознать, где они прячутся. Но как зорко она ни смотрела, ничего особенного не заметила. Узкая полоса тёмного леса вдали казалась чертой, разделяющей землю на цветную и серую стороны, словно старую-старую фотографию, грубо раскрашенную лишь наполовину. Вход во владения этих гордых, но осторожных существ заколдован, ухмыльнулась Тай, заметившая её старания. Так что не труди понапрасно глаза. Вот подойдём поближе, тогда и поздороваемся. Рыжая Чара первой ринулась в густые луговые заросли, и Кавы торопливо устремилась за ней. "Ты одно помни", наставляла Тай, бесстрашно раздвигая длинные по пояс, махнатые стебли маков. От её усердия лепестки несчастных цветов стайками разлетались в стороны. Не назови их драконами, обидятся до жути, всё равно что человека обезьяной назвать или лошадью. Понимаешь? Драконороги хоть и признают, что род их происходит от драконов, однако считают их тупыми, грубыми и необразованными. Мол, только мясо едят, к знаниям не стремятся, стихийную магию как попало используют. Ничего не поделаешь. Драконороги мнят себя высшей, чешуйкой крылой расой, прирождёнными интеллектуалами. А драконы для них дикая раса, дремучая кровь. "О, как знакомо", отозвалась запыхавшаяся Кава. "В наших краях все колдуны и ведьмы, по вашему чары, делятся на два клана цивилов и диких. Первые предпочитают доверять в вопросах магии книгам и заклинаниям, составленным по расчётам и формулам, а дикие пользуются естественным даром магии, доверяют силе природных стихий и, пожалуй, своей интуиции". Поэтому интеллектуальное, так называемое, книжное волшебство недолюбливают. Вот как, не скрыла удивления Тай. И почему нельзя объединить природную силу де да интуицию с техникой составления заклинаний по формулам и расчётам? Непонятно, отозвалась Кава. Возможно, колдунам жалко терять столь интересную причину для вечного противостояния. О чём же они тогда будут спорить? Тай фыркнула. Я бы хотела побывать в ваших краях, увидеть другой мир. «Это же так интересно!» Кава невольно улыбнулась. «Возможно, я как-нибудь приглашу тебя?» Она понимала интерес рыжей чары, как никто другой. Жаль, что приходится скрываться. Девушка с большим удовольствием прогулялась бы по Фортуне, посмотрела бы на здешние горы. Наверняка Рик с Тригой мог бы устроить интересную экскурсию. Они побродели бы по несамовитому замку, прошлись бы по чудесному саду, а может, полетали бы на его верных «Орлах-планетниках». Но, увы, она беглянка. И лучше ей не встречаться с Чародольским князем до того, как она попадёт в финал турнира и получит защиту. И почему в жизни мечты так часто расходятся с действительностью? То ли мы не умеем правильно высказывать судьбе свои пожелания, то ли судьба всегда нас неправильно понимает. Видя, что Кава погружена в собственные думы, Тай тоже молчала. Но вскоре спросила с любопытством: "Ваш мир очень похож на наш". "Да точно такой же", откликнулась Кава, как будто в зеркале отражается. "Правда, чёрной луны у нас не видно". "Как это чёрной луны не видно?" искренне изумилась Чара. "Почему это не видно? А как же вы используете её магию, стихийные силы?" "У нас всё по-другому. Магия спрятана, невидима для большинства людей. Волшебство считается тайным искусством, давно утраченным". "Но в остальном, Чарадол Мне всегда казалось, что другие миры должны быть похожи друг на друга, доверительным тоном сообщила Тай. Но я плохо знаю межпространственную науку, этому обучают в высших учебных заведениях. Вот почему я очень хочу попасть к Чакле. Рыжая Чара собиралась продолжить беседу, но ей помешали. Большая чёрная тень взметнулась над сверкающим золотистым лучах раннего солнца лугом, в небо воспарил крылатый дракон. Дракон рок — выдохнула Тай. «Где же он прятался?» — удивилась Кава. «Неужели в траве?» «М-м-м!» — протянула Тай, следя за тем, как чудное существо с рогатой мордой и огромными чёрными крыльями нарезает круги над их головами. «Они пропускают нас просто так, раз иллюзорная граница спала, и мы видим одного из пограничной стражи. Это и хорошо, и плохо. В смысле? Хорошо, потому что нас не задержат на границе». А плохо, потому что неизвестно, чем вызван их интерес к нам. Посмотрим, лаконично ответила Кава, продолжая пристально следить за драконорогом. Она с восторгом думала, что возможно, в скором времени сможет полетать на этом красавце, лёгкой тенью планируя меж облаков. Наверняка это не сложнее, чем полёт на орле-планетнике. Но когда чернокрылый страж ушёл в пике, а после совершил вокруг себя прокрут наподобие сальта, У Кавы заметно поубавилась энтузиазма. По всей видимости, не так-то просто оседлать это существо, тем более, если верить рассказам Тай, жутко гордое и заносчивое. И как вообще можно уговорить этих драконорогов сражаться с ними на загадочном циклоне? Невольно Тай подтвердила её мысли. Как я уже говорила, драконороги недолюбливают людей, считают мелкими хищниками. обожает вступать с нами в дискуссии, спорить и разводить полемику по любому вопросу. Так что будь наготове, дорогая Чара. Если всё пойдёт хорошо, то кого-нибудь из них всё же удастся заманить. Мы должны прилететь на турнир с драконом рогами. Вот наша цель. Если хотим оказаться в финале, то соберём все силы. И рыжая Чара решительно вскинула голову. Чёрный дракон Арок наконец-то снизился. приземлившись прямо в гущу алых маков, он терпеливо ждал, пока девушки приблизятся к нему. "Здравствуйте, уважаемый страж", почтительно произнесла Тай. "Мы пришли в ваши земли с миром и деловым предложением". "Приветствую вас, уважаемые чары", учтиво, но несколько холодно отозвался дракон Арок. У него оказался глухой голос. при этом его пасть с длинным узким рогом на носу, жемчужно-белым, витым как ракушка, оставалась закрытой. Чтобы избежать несуразности в нашем дальнейшем общении, напыщенно продолжил он: "Позвольте представиться. Старший советник короля по особо важным вопросам, пан Чешуй Огни тринадцатый. Прошу вас забраться мне на спину, благородные чары, и я с большой осторожностью Перенесу вас через заколдованную грань, разъединяющую наши миры. Пан Чеша окинул девушек горделивым взором. Судя по заданному виноватому лицу Тай, она сильно раскаялась в том, что назвала старшего советника каким-то там стражем. В ока вы мелькнула мысль, что если произносить имя советника с ударением на второй слог, то получается гораздо симпатичнее. Интересно, подошло бы такое имя Кату и собаки. Скажем, если тот любит долго и упорно чесаться. Благодарим вас, пан Чешуй, Тай низко поклонилась. Меня зовут Тай, а это Каве. Дракон Арок вежливо опустил морду в знак почтения, подозрительно глянул на улыбающуюся Каве, та поспешила сделать серьёзное лицо, после чего присел на лапы и замер. Едва девушки забрались ему на спину, под длинному и узкому хребту Пан-советник расправил крылья и взлетел. Кавы только и успела обхватить один из чёрных костяных гребешков спины, плотно прилегающих один к другому. Пока мы летим, послушай следующее. Кавы кивнула, сосредоточиваясь. Тай включила мысленную связь. К драконорогам следует обращаться только пан, иначе обидится до жути. Социальный статус очень важен в их мире, они стремятся к высокому положению в обществе всю свою жизнь. Вот, к примеру, разберем титул нашего провожатого. «Чешуй» — это его имя. «Огненный» означает принадлежность к одной из четырех магических стихий, выбранной для него при рождении. «Тринадцатый» — скорее всего, он родился тринадцатым. А еще так величают особ при каком-нибудь совете клана. Первый советник, двенадцатый советник. Понятно? «Пока что все ясно», — тут же отозвалась Кава. «А что за магические стихи?» Но тут пан Чешуй с разгона ввалился в огромное облако. Девушки закашлялись. Густая водянистая масса полезла в глаза, уши и рот, в горле сразу запершила. К счастью, дракон Орок скоро вынурнул из едкого тумана в чистое небо и закружился над острыми пиками скал. Пока Кава разглядывала скалистую пущу, состоявшую из частых зелёных лесных островков и каменистых возвышенностей, Тай решила продолжить объяснение. Теперь о магии. За способность управлять природными силами люди издревно прозвали драконорогов стихийниками. Все они разделяются на огненные, водные, воздушные и каменные кланы. Огненные драконороги весьма своеинравны и вспыльчивы, имеют довольно мерзкий характер, поэтому плюются огнём и могут создавать огненные лавины. Водные эстеты, любят рассуждать о жизни, взвешивают каждый свой шаг, осторожны и осмотрительны. Эти стихийники запросто поднимают воду из озёр и рек, очень опасны. Как правило, любят соперничать с огневиками в извечном споре огня и воды. Воздушные хорошие воины, отлично летают и умеют драться в небесах лучше всех остальных. Хорошо бы нам договориться с одним из них. В циклоне умение летать очень пригодится. Но наиболее опасные и умелые в магии каменные драконороги это самый благородный род скалистой пущи. Шкура каменных стихийников покрыта прочной чешуёй из минералов. Чем ценнее камень, тем выше по статусу и положению стоит дракон-рог. Видишь ли, они лучше всех владеют иллюзией, другими словами, превращаются в кого угодно. Это ещё одна особая часть их удивительной магии. Кроме того, они умеют оживлять вещи, узнавать прошлое по камням, летать по субастралу. Вот почему каменные драконнороги это королевский клан, который с давних времён правит остальными. Тем временем пан Чешуй начал снижение над большим плато, выглядевшим сверху словно гигантский, идеально круглый барабан, мощной рукой вдавлинный между скалами. Пан советник приземлился ровно на середину круга, и чары торопливо слезли по его костяному хребту на гладкую каменную поверхность. Хватило и беглого взгляда, чтобы удостовериться во всеобщем пристальном внимании. Их окружали кольцом драконороги самых разных мастей. Угольно-чёрные существа, выглядевшие как панчеши, представители ярко-алой, солнечно-жёлтой или ядовито-зелёной окраски, встречались синие и синие, покрытые круглыми блестящими чешуйками, и даже дымчато-серые в чёрных пятнышках. Некоторые обитатели скалистой пущи вообще имели прозрачную хрустальную шкуру, через которую диковинно преломляясь просвечивали скелет, черноватая внутренность брюха и даже более светлые ткани мышц. Это напомнило Каве о лесных марах, нападающих на людей, и её восторг дракона рогами сменился тревогой. Морды стихийников украшали рога: золотые, серебряные, голубовато-белые, словно из сверкающего льда, и чёрные. Рога казались очень острыми и все как один ослепительно блестели, отражая яркие лучи знойного солнца, успевшего подняться довольно высоко над скалами. Скорее всего, Рог считался главным символом дракона-рогов, раз за ним так ухаживали, начищая до блеска. Прошло несколько долгих секунд, в течение которых девушек тщательно разглядывали. Рогатые морды кидали на них осмысленные, задумчивые и зачастую недружелюбные взгляды. — А вот и они! — вдруг тоненьким голоском пропел дракона-рог, который весь будто бы состоял из мутно-желтых стеклянных чешуек. — Молодые и талантливые маги! — Одна — дерзкая, несмышленая чара из земляного рода, всю жизнь промышляющая разбоем. Другая — молодая ведьма из карпатских лесов, лишь недавно вставшая на путь чародейства, но успевшая привлечь особенных друзей и нажить сильных врагов. Среди них сам чародольский князь — то ли друг, то ли враг, то ли любовник. Стеклянный стихийник звонко рассмеялся, будто где-то били окна молотком. Остальные драконороги начали хмыкать, рычать, я одобрительно пыхать дымом. Несмотря на усилившийся жар и острый запах гари, у Кавы мороз пробежал по спине от странноватого драконорожьего веселья. К тому же ей не понравились открытые насмешки в её адрес. "Привыкай", буркнула Тай. Они могут легко читать мыслечувствующую ленту и обладают своеобразным чувством юмора. Про споры и дискуссии я тебе уже говорила. Советую пообеспокоиться о мысленном водопаде. если не хочешь, чтобы твои самые тайные воспоминания стали достоянием этой рогатой общественности». «Да уж занятно», — отпликнулась Кава, впрочем, и сама с большим интересом, разглядывавшая обитателей скалистой пущи. Утешала, что про золотой ключ стеклянный дракон-орог так и не упомянул, а значит, эти существа не умели заглядывать в самые потаённые мысли. «Ну что же, говорите, зачем пришли?» вновь обратился к девушкам стеклянный дракон-орог. Мы не причиним вам вреда, но и не обещаем, что выполним вашу бесцеремонную просьбу. Тай нервно откашлялась, прочищая горло, и начала сладким голоском. Уважаемое собрание, достопочтенные драконороги, мы привезли вам в подарок уникальную жемчужину, редкую драгоценность, белоголовое сокровище, некогда украденное у вас, хмм, тем самым черадольским князем А после, вами украденное у него, закончил за неё Алы с золотом дракона Рок и раскатисто засмеялся, пустив кверху несколько дымных колечек. Его поддержали мощными взрыкиваниями другие, будто по всему каменному плато начали взрываться одна за другой новогодние хлопушки. "Нет, ну невозможно разговаривать, когда твои мысли читают лучше, чем ты сам", шепнула рыжая Чара только для Кавы, после чего вновь обратилась к хозяевам скалистой пущи. Да, вы правы, уважаемые драконароги. Мы забрали жемчужину у Черадольского князя, но лишь для того, чтобы вернуть её вам, законным владельцам. И? Дальше. Благоуважамая Чара ехидно протянул стеклянорылый драконарок. В обмен на исполнение небольшой нижайшей просьбы, высокочтимый пан советник хмуро докончила тай под ещё более громкий общий хохот Судя по её унылому виду, девушка совсем пала духом. Пользуясь тем, что из-за всего общего веселья их не было слышно, Каве, по-прежнему поглядывающей на стихийников с большим любопытством, тихо спросила: "И всё-таки, почему их называют драконами рогами, а не, к примеру, рогатыми драконами?" Весёлый гомон на плато стих, словно по мановению властной руки. Кв обернулась, ища причину всей общей настороженности, и вдруг увидела прямо перед собой сразу несколько драконьих морд, каждую из которых венчал небольшой витой рог. У кого белый с серебром, у кого золотой с чёрными прожилками или стальной, как игла. Девушки невольно прижались друг к другу, казалось, будто на них наставили десяток острых копий. Шипастые в тонких перепонках воротники дракона рогов стопорщились, глаза круглые и яркие, словно цветные фонарные стёкла, пылали гневом, а когти многих нервно скребли твёрдый камень. "Мы не драконы!" прорычала чернорогая морда, находящаяся ближе всех. Из её пасти пахнуло огненным жаром, и кавы мигом отскочила в сторону, невольно увлекая за собой тай Извините, я не хотела вас обидеть, в отчаянии выкрикнула Кавы, чувствуя свою вину за провал в переговорах. Я недолго пробыла в Черадоле и ещё не знаю всех ваших законов. Драконьи роги замерли в недобром оценивающем молчании. Лишь слышался душераздирающий скрежет когтей о каменистую твердь. "Кавы, я же тебя предупреждала", очнувшись, прошипела ей в ухо Тай. А теперь эти твари из пепелят нас до того, как мы предложим им нашу с таким трудом добытую драгоценность. И рыжая чара вновь повысила голос. Извините мою спутницу, она действительно не из нашего мира и не знает ваших обычаев. Знает, возразила чернорогая тварь. В её мыслях чувствах Много противоречивых раздумий, но об этом святом правиле она знает. Ну я же просто поинтересовалась. Ещё раз поспешила загладить оплошность Кавы. В моём мире к драконам относятся с большим почтением. Чёрнорогий взвыл и от обиды вновь пахнул жаром. Кава мгновенно закрыла лицо рукой, гадая, целы ли её ресницы и брови. «Драконы давно вымерли», — отозвался жемчужно-рогий пан Чешуй, строго кося на девушек прозрачно-синим глазом. «Несколько миллионов лет назад, во всяком случае, в твоем мире, Чара. Только в Чародоле, к великому сожалению, еще встречаются несколько родов этих презренных существ». Драконы роги снова зашумели, поднялся неимоверный гомон. И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы в центр плато не опустилась тройка весьма представительных драконов рогов. Эти особы ярко выделялись даже на фоне пёстрого сообщества обитателей скалистой пущи. Чешуя одного из них пылала золотом янтаря в солнечных лучах. Другого сверкало лазоревым льдом, а третьего переливалось и вспыхивало россыпями сиренево-чёрных искр. При их появлении все драконороги быстро попятелись и в нофе образовали идеально ровный круг. Короли, какие-то важные особы из его старшей свиты, быстро прошептала Тай и в волнении схватила Кавы за руку. Пан Чеши подлетел к Троице и подобострастно склонил перед старшими морду и передние лапы. после чего обернулся к девушкам и провозгласил Пан Вужек ко мне первый, главный и неизменный правитель скалистой пущи. Пан Ярчик ко мне первый, главный советник. Пан Седрик ко мне третий, старший советник. Между оглашениями Пан Чешу делал многозначительные паузы. чтобы чары знали, с какими важными особами они будут вести беседу. Кроме того, провозглашая имя и титул, пан Чешуй отвешивал низкий поклон каждому из строицы. Сам король оказался драконом рогом в золотой чешуе, пан Ярчик в небесной лазури, а пан Седрик в сиренево-чёрной шкуре. Кавы тут же вспомнила о субастральном разговоре и обратила на последнего самое пристальное внимание. Пан Седрик казался небольшим, По сравнению со стальными драконом рогами, зато имел сверкающий серебристый рог, прямой и тонкий, как шпага. Глядя на него, можно было себе представить, как легко пан старший советник поддевается его помощью врагов и неприятелей. "И ведь нам белоголовое сокровище, молодые чары", торжественно произнёс пан Вужик. Тайт только того и ждала. В её руках мгновенно появилась жемчужина, обвитая паутиной серебристых нитей. Девушка услужливо выставила сокровище перед янтарными лапами короля. На каменном плато воцарилась благоговейная, почтительная тишина. Все драконорожьи взгляды были обращены на драгоценный белый шар. Мы ждали вашего прибытия, молодые чары, и благодарны вам за возвращение жемчужины. И знаем, что вы хотите в обмен на ценную, пусть и справедливо отобранную, но всё же украденную вещь. Пан ярчик коротко и не без презрения рыкнул. Именно по этой последней причине мы вынуждены вас расстроить. Никто из честного рода дракона рогов не согласится лететь на турнир с воровками. Кавы вздохнула. Король прав, как ни крути. И всё-таки слишком суров в своих речах. Мог бы сжалиться. Он-то не гасил в стеклянной зале старожевые нити, не распознавал иллюзии. Но мы согласны отдать вам сундук драгоценных металлов, любимых человеческим родом более, чем природные камни или минералы. Пойдёте ли вы Но такой уговор. Кве обратила свой взор на Тай. По сути, правитель Драконов Рогов предлагал рыжей чаре то же самое, что и Рик Стригой и её землякам за Карпатскую ведьму. Рыжая чара вздохнула и приготовилась, по всей видимости, к длинной речи. Ваша милость, пан Вужик ко мне первый, и уважаемые старшие советники, нам не нужны драгоценные металлы, камни или минералы. Наша цель, честная и открытая, состоит в другом. Мы долго шли сюда, а ещё дольше собирались. Мы рисковали жизнью ради спасения жемчужины, потому что знали, что возвращение вашего сокровища это благородное дело, и надеялись, та да и сделала ударение на последнем слове. надеялись, что вы оцените наше усердие. Вы можете читать мои мысли, чувства, поэтому уже знаете, как я хочу выиграть соревнование, стать высшей чарой заветная мечта всей моей жизни. Вот почему мне нужен не только сильный дракон Арок, но и верный товарищ. Вместе с ним мы придём к победе. Турнир важен и для нас, молодая чара, ответил пан ярчик. Мы посылаем на состязание лучших дракона рогов, самых умелых стихийников. Вы же знаете, черадольские обычаи, уважаемая чародейница Чекулун, это венец сотрудничества дракона рогов и людей, символ союза и дружбы, победы единения и равенства в вечном споре. где издавна схлестнулись силы дракона Рожьева и людского разума. Пан Ярчик замолк, но его речь продолжил сам король. Вы отказались от золота, молодые чары. Признаюсь, это произвело на меня впечатление. Возможно, ваши помыслы чисты, а взоры действительно направлены на дорогу знаний. Поэтому «Вот мое решение!» Пан Вужик выпрямил спину с янтарным гребнем и гордо вскинул голову. «Если советники не будут против, я дам вам двоих из нашего молодого потомства. Пан Чах Ветра Третий и пан Сотек Ветра Одиннадцатый могут пойти с вами. Они провинились в одном неприятном деле, и участие в Чеклуне в компании с вами послужит им...» «Наказанием!» Девушки переглянулись, и Тай быстро поклонилась, отвечая согласием за обеих, пока король не передумал. Повинуясь королевскому приказу, двое драконорогов отделились от толпы и, почтительно склонив головы, засеменили на всех своих лапах к центру плато. «Не больно-то вежливо», — пробурчала Каве, пока драконороги шли. Интересно, и чем эти несчастные драконы, э, тфу ты, она опасливо оглянулась. Чем эти драконы роги провинелись, бедняги. Ты посмотри, приказом точно не по душе. Придётся взять этот молодняк, тихо-тихо прошептала Тай. Зато из воздушного рода, Ветра третий и Ветра одиннадцатый. Чур мне третьего, он не такой надменный. Ковыглянула на Ветра одиннадцатого, встретилась с его презрительным взором и приняла решение. подавив судорожный вздох, она смело выступила вперёд. "Пан Вужик и уважаемые советники, спасибо вам за оказанную честь", говы низко поклонилась. "Но я хотела бы попросить одного из каменных драконорогов оказать мне величайшую милость и пойти со мной на Чеклун". На плато воцарилась самая тихая тишина в мире. Казалось, пролети сейчас муха Она бы тут же упала замертво, оглушённая столь выразительным безмолвием. Не знаю, как объяснить, но я хотела бы выбрать одного из ваших советников, продолжала ведьма при всеобщем гнетущем молчании, чувствуя, как испаряется её решимость. На изумлённо-гневное лицо Тай она старалась не смотреть. Я говорю о пании Седрике, ко мне третьим, ваша милость. Не очень умно, очара. ответил тот. Пожалуй, это были его первые слова за всё время. Голос дракона Рога звучал глухо и немного устало. Кава невольно подумала, что ему должно быть очень много лет. Интересно, сколько живут эти существа и насколько близко он знал про бабку Марьяну, если серебряный браслет назвал на субастрале именно его имя. А король сказал: "Бросить их со скалы". об наглевших людишек. Произнесено это было спокойно, равнодушным тоном. Но дракона роги горячо поддержали пана Вужика громкими, злыми и одобрительными возгласами. Погодите, ковы решила идти до конца. На ходу сдирая магический браслет, она кинулась прямо под лапы пану Седрику. Взгляните, пан советник, прикнула она, протягивая ему серебристую ящерку с изумрудными глазами. "Это он сообщил мне ваше имя". Как ни странно, драконороги снова затихли, а пан Седрик, склонив рогатую голову почти до самых рук девушки, весьма пристально рассматривал серебряное ведьминское украшение. "Это древний браслет", горячо возразила Кава, делая вид, что не замечает острой рог иглу, венчающий морду пана советника. "Он был сотворён в вчера доле" Его закаляли в огне и воде, но главное, он наделён магической душой. Очень сильная ведьма добровольно пожертвовала собой ради него. Как звали эту ведьму? Чара Кава. По кругу дракона рогов прошелестел изумлённый ропот. "Он назвал тебя по имени", радостно прошептала Тай, встав позади карпатской ведьмы. "Это хороший знак. Я не знаю, пролепетала Кава, теряя остатки самообладания. Никто не знает. Это было очень давно. Стальной Рок метнулся ближе. На девушку уставился внимательный круглый глаз, фиолетовый, мерцающий в глубине чёрного зрачка серебристым огнём. Казалось, взгляд пана Седрика прошивал насквозь. "Ты говоришь правду", глухо произнёс дракон Рок и отстранился. Обернувшись к королю, пан старший советник сказал: "Я согласен выступить на чеклоуне вместе с ведьмой Каве Лезард". Что тут началось? Драконы роги кричали, лапотали и бубнили словно единый гигантский дракон. Они яростно хлопали крыльями, изрыгали из пасти фонтаны огня или воды, кто что умел, и яростно скребли лапами о камень. Частью пан Вужик прекратил это безобразие одним коротким взмахом крыльев. Кава подметила, что за несколько мгновений, пока длился всеобщий гвалт, король успел посовещаться с паном Седриком. Решено, величественно произнёс владыка драконов рогов. Пан Седрик III добровольно вызвался идти с ведьмой Каве на Чеклун с другой девушкой. «Пойдет, пан Чах Ветра Третий. Мы удовлетворили вашу просьбу, молодые чары!» Кава и Тай одновременно кивнули. Рыжая чара даже подпрыгнула, будто норовила в пляс пуститься, и на радостях сильно стиснула Кавы в объятиях. Несмотря на сильное волнение, «Подвижение» Как вы заметила, с какой скоростью пан Чях метнулся к девушкам и как гордо посматривал теперь на пана Сотыка ветро 11-го, освобождённого от наказания, но почему-то сменившего презрительный вид на раздрадосадованный. Ещё бы, раз сам пан старший советник согласился сопровождать молодых чар на турнир, значит, для провинившегося воздушного стихиника дело оборачивалось большой честью. Пан Чях был небольшим драконорогом, переливающиеся тёмно-синие чешуе, словно сотканной из обтекаемых чернильных капель. Его глаза, голубые и прозрачные, словно аквамарин, делали морду с тонким и коротким чёрным рогом довольно симпатичной. После быстрых переговоров все формальности были соблюдены. Жемчужину торжественно водрузили на спину всё тому же пану Сотику Ветра 11-му, наверное, опять в наказание, а пан Седрик подставил свою спину ка. Не заставляя себя долго упрашивать, девушка шустро взобралась по сиренево-черному хребту, и они взмыли в небеса по направлению к столице. Пан Чах радостно устремился за ними, неся на спине усталую, но счастливую тай.